Глава двадцать Жан, я сама не ожидала. Мэг спрятала лицо у меня на груди. Это... это древний титул, еще с тех времен, когда Нормандия принадлежала Англии, и по традиции он остался в короне Англии, не признающей оккупации Нормандии французами. Но зато вы теперь ПР со множеством привилегий. Да ладно. Я прислушался к шуму волн за бортом, взял бокал с вином и откинулся на подушку. «Радость моя, я помогал вам не за титулы, но пусть будет. Кстати, а почему меня перед этим действом заперли в часовне? Тоже традиция. И почему кузен?» «Традиция. Его величество обращается к пэрам Англии, как к своим кузенам. Лицо герцогини почему-то стало злым. Вас готовили к кавалерству в ордене подвязки, но потом... Потом вмешались, неважно кто, и посвящение сорвалось». Брат не стал перечить, и осталось только перство с графством и награда в пятьсот ноблей. «Жан, не надо улыбаться, это не я, а он, правда». «Мэг?» «Ну ладно, это я», — с лукавой улыбкой созналась Мэргарит. «Но если вы не возьмете это золото, я вас укушу». Я просто улыбнулся и крепко поцеловал ее. «На самом деле я особо не огорчился, поездка в Англию стала для меня достаточно прибыльной, граф Линкольн рассчитался за услугу сполна, а теперь как пэр Англии, я еще имею кучу преференций, которые можно использовать в торговых делах. И опять же, нобли на дороге не валяются, да и вообще Кинг сделал все, что мы хотели, а это главное, потери приемлемые, новые знакомства и возможности впечатляют, так чего еще надо?» «И еще», – тихо прошептала Мэр По нашим традициям вы теперь можете взять меня в жены». «Моя Роза, вы знаете, что это невозможно. Ваш зять и ваша дочь будут против. Я хочу устроить тайную церемонию. Его Высокопреосвященство нам поможет», — с надеждой сказала Мэргарит, смотря мне в глаза. «Жан, я не представляю жизни без вас». «Мэг, я должен открыть вам страшную тайну». «Какую, Жан?» Испуганно воскликнула герцогиня. «Вы помолвлены? У вас уже есть жена?» «Нет, моя Роза», — я притянул герцогиню к себе и страшным голосом прошептал. «По древней морской традиции на борту нельзя разговаривать с дамами о браке, иначе...» «Иначе?» — глаза Мегги стали круглыми от любопытства. «А иначе мужа поразит бессилие!» «Вы несносный, Жан!» Мэр, говорит, сильно ущипнула меня. «Вам это не грозит, дайте мне вина и, наконец, сделайте мне признание». «Я вас люблю, моя Роза». Я слетел с кровати и, как был, нагишом встал на колено. «Господин Шаудбинахт, показался Готтен». После деликатного шороха за дверью раздался бас Веринвена. «Интересно». Мэг раздраженно отбросила прядь волос с лица. «Если я прикажу казнить всех ваших людей, вы меня разлюбите?» «Хм» поверьте, порой мне это очень хочется». «Вы не сделаете этого, любовь моя». Я покачал головой и подтащил за ногу герцогиню к себе. «Да-да, на коленке». «Жан». Так и добрался до своей вотчины новоиспеченной пара Англии. Вернулись мы с победой, поэтому я сразу на причале отдал приказ готовиться к торжественному пиру. «Ну а завтра?» «Завтра опять в дорогу. Дела ждать не будут». «В первую очередь надо встретиться с кардиналом, потом прояснить судьбу пажей. Кстати, мои пажи не появлялись?» «Ваше сиятельство», — понизил голос начальник замковой стражи. «Вчера прибыл до Муаза Пьетро, посеченный. Ничего не сказал, кроме что говорить будет только с вами. Его ваш лекарь сейчас выхаживает в замке». «У меня едва хватило терпения проводить герцогиню с ее стат-дамой в домном Ису», после чего я галопом полетел в замок. «Где он?» От моего пинка дверь в коморку Самуила едва не слетела с петель. «Ваше сиятельство!» Лекарь согнулся в поклоне и отступил в сторону, показав распластавшегося на постели Пьетра. «Сир!» Паш попробовал приподняться и со стоном рухнул обратно на подушку. Покрытое испаренное лицо мальчика было смертельно бледным, грудь, замотанная окровавленными бинтами, с хрипом тяжело вздымалась. «Лежи, мой мальчик!» Я положил пожу руку на плечо и повернулся к Самуилу. «Что?» «Болт под лопаткой», — коротко ответил лекарь. «Он его сам выдрал с мясом. Большая потеря крови и воспаления. Парень промчался с дыркой в спине через добрую половину Фландрии. Но жить будет, я так думаю. Сир!» Опять попытался заговорить Пьетра, «Сир!» «Я... мы...» «Где твой брат?» «У церковников», — прошептал мальчик. «Они его схватили, а я ушел. Спасите его, Сир!» «Если он еще жив, я спасу его», — пообещал я, а сам подумал, что это будет не так просто. «Что вы не поделились Инквизицией?» «Не знаю», — ответил Пьетро. «Мы узнали, что тот человек, о котором вы просили узнать, уже мертв. Португальцы зарезали у дверей его же дома. Тогда мы стали узнавать, с кем он встречался, прошлись по всем его знакомым и выяснили, что португалец имел дела с каким-то важным человеком, уродливым с виду, но важным человеком. И тут на нас внезапно напали стражники Инквизиции. Луиджи прикрывал меня. На глаза мальчика навернулись слезы. А я... я успел уйти. Правда, схлопотал болт в спину. И видел... видел, как брата скрутили. Спасите его, ваше сиятельство. Я сделаю все, что смогу, друг мой. Завтра же отправлюсь к кардиналу. Что за уродливый человек? «Очень большой нос и бородавка здесь!» Пьетро прикоснулся к верхней губе. «Он два раза встречался!» Мальчик, не закончив, сильно закашлялся. «Ладно, отдыхай, ни о чем не беспокойся». Я встал и отправился к дверям, за которыми ждал Самуил. Только взялся за ручку, как перед моими глазами встал покойный секретарь герцогини Бургунской, мэтр Паганини. Длинный громадный нос, скошенный подбородок и и уродливая бородавка на верхней губе. «Дьяволы преисподние!» — заорал я в ярости. Все стало на свои места. Абсолютно все. Даже не знаю, как мне удалось сдержать себя, но на это ушли все силы. Шатаясь, как самнамбула, я добрел до своего кабинета, заперся и рухнул в кресло. Расплескав половину, наполнил рюмку арманьяком, залпом выпил, потом еще одну и попытался привести мысли в порядок. Сразу я не поверил. Нет, скажу по-другому, я никак не мог заставить себя поверить в слова Пьетра, Но оснований не верить ему тоже не было. Картинка сложилась окончательно. Отравителя, уже монаха нанял португалец Альфонс в Михелене. Там же с Альфонсом встречался секретарь и доверенное лицо Мэргарит. Секретарь без приказа госпожина такое никогда не решился бы. Далее. Мои люди берут Корнелиуса, я его сдаю в Инквизицию, ее ищейки идут по следу, все выясняют. И дабы не скомпрометировать герцогиню, убирают Альфонса и следом за ним секретаря Мэгги. В этом сомнений нет. Погони не отравили, об этом свидетельствует его скоропостижная смерть. Мои парни все раскопали и сразу же попали под пресс-инквизиции. Церковников очень устраивает моя связь с Мэгги. Мало того, я им полезен сам лично. Поэтому ни при каких обстоятельствах не должен был узнать истину. Но у них вышла осечка. Все стало на свои места, но... «Не верю, мать твою!» В дикой ярости я запустил серебряной рюмкой в свой портрет. Не верю, и все! Не может быть. Ладно, Матильда, но вместе с ней собирались отравить моих детей. Не могла, мэр, говорит, отдать такой приказ. Не могла. Я же видел, с каким лицом она обнимала Марию и Екатерину. Она тогда уже их приняла за своих детей. На лице все читалось, как ясный день. Да не может же она быть такой сукой! А выходит, что может. И что теперь? Продолжать играть роль влюбленного болвана и сисюкать, как ни в чем не бывало с Дебургонем? Бросить Луиджи в застенках не смогу и не хочу, но в противном случае они меня с легкостью сотрут в порошок не сразу, так позже. Незаменимых людей не бывает». «Думай, бастард, думай!» — сказал я своему отражению в зеркале, круто развернулся и зашагал по кабинету. Не знаю, сколько я пробовал в своем кабинете, но вышел из него совершенно спокойным и собранным. Просто все решил для себя. Не тем живу, не для того живу. Но все еще могу поправить. И поправлю. Главное — не терять голову.